Финка-Вихия, Сан-Франсиско, Де Пауло, Куба, апрель 1940 года. В апреле Гитлер оккупировал Данию и Норвегию. Дания сдалась без единого выстрела, Норвегия сопротивлялась, но совсем недолго. Мы с Эрнестом узнали об этом только четыре дня спустя, когда пришел почтовый катер с газетами. Отрывность от мира вполне устраивала Хемингуэя. Он целиком отдавался работе и не любил, если его отвлекали. А я повесила на стены карты, чтобы прикалывая к ним булавки, следить за войной в Европе, так же внимательно, как Эрнес подсчитывал слова и контролировал свой, а с некоторых пор ещё и мой вес. Теперь я целыми днями читала газеты и писала письма. Каждая моя попытка заняться билетристикой заканчивалась тем, что мне хотелось всё бросить и отправиться в Европу, где существовала реальная опасность и где сейчас было самое место настоящим журналистом. Не скажу, что это объяснялось исключительно моим личным благородством, меня тянуло на войну. Поскольку там можно было бегать вместе с другими сумасшедшими и думать, что ты ещё в своём уме, я хотела оказаться в районе боевых действий, потому что совершенно не хотела учиться самодисциплине и заставлять себя писать до 500 слов в день. 10 мая Германия вторглась в Бельгию, Францию, Нидерланды, и Люксембург. Это ничтожество Neville Chamberlain ушёл с поста премьер-министра Великобритании, уступив его Уинстону Черчиллю. Когда я 5 дней спустя принесла домой газеты, доставленные почтовым катером, новости были старые, но от этого не перестали дурно пахнуть. Эрнест отложил работу и взял с них просматривать. Пусть прокляты все эти нацисты, наворотившие кучу дерьма, выргулся Хемингуэй и вышел из дома. Он не сказал, куда идёт, но не потому, что был зол на меня. Скорее вернулся с радиоприёмником, который прежде, сколько я его ни пилила, категорически запрещал мне покупать. Теперь мы сможем слушать новости о войны, хотя и с помехами, но зато будем узнавать их вовремя. сказал Эрнест. Это был очень красивый инкрустированный деревом приёмник маркет-детрела в форме кафедрального собора с чудесными круглыми часами, у него были вращающиеся ножки, крепкий динамик и круговая шкала. Мы поставили его на книжную полку в гостиной рядом с дверью, поближе к розетке и подальше от прямых солнечных лучей. Знаешь, Марти, тебе надо написать что-нибудь оптимистичное. Если зациклишься исключительно на трагедиях, то очень скоро сама превратишься в ходячее бедствие, заявил Хемингуэй. И твои статьи так и будут подписывать автор Ходячее бедствие, а читать их никто не будет, потому что невозможно видеть мир только в мрачном свете. Я включила приемник и начала крутить ручки на стройке. А потом тебя обвинят в величайшем грехе. Будут говорить, что ты сама производишь бедствие, чтобы было о чем писать, — продолжал Эрнест. Я нашла волну CBS. Элмер Дэвис с мягким акцентом уроженца «Индианы» рассказывал новости за 15 мая. Генерал Винкельман сдал фашистам Амстердам. Фашисты форсировали реку Маас на севере Франции. А в США тем временем активно обсуждали новый вид чулок, который теперь делали не из шелка, а из нейлона. «О, Господи!» – воскликнула я. «Да уж!» – кивнул Эрнест. «Мы долго обсуждали новости». А потом размышляли о том, что следует в связи со всем этим предпринять. Объявит Рузвельт войну Германии или нет? И почему мы считаем, что ему следует это сделать? Мы решили, что Америка страна дураков, прочим, как и все остальные, и поэтому штаты обязательно ввяжутся в эту войну. Вечером В тот день никто из нас не написал ни слова. Мы перенесли тарелки с ужином в гостиную, устроились в креслах и опять слушали радио. Вечерние новости почти не отличались от утренних: Амстердам и Франция. И Нийлу на вечелке. Мне явно нет нужды самой производить бедствие, когда этот вор Гитлер насилует всю Европу, заметила я. А что это за нил он такой? Заинтересовался Эрнест. Синтетический материал, который используют при изготовлении зубных щёток, ответила я. Хемингуэй расхохотался. Не то чтобы ему было очень весело, просто без смеха было бы совсем хреново. Он долго смеялся, а потом налил нам по второму стакану и заявил: "Муки Если ты когда-нибудь наденешь на ноги зубные щетки, я точно выброшу тебя с пилар за борт на съедение акулам. Не говори глупости, Боджи, я вообще не ношу чулки. Когда вечерний выпуск новостей закончился, и Эрнест выключил приемник, я сказала, мы должны поехать туда, как прежде отправились в Испанию. Потому, мочки, после того, как закончу книгу, я уже почти дописал её. У нас ещё будет время. Война затянется надолго. За окном не грит то с громким щебетом возвращались в гаванну. Возможно, где-то там летел также и ястреб, тот, которого я не убила. Признав справедливый замечание о том, что рискую превратиться в ходячее бедствие, я запланировала написать парочку жизнерадостных текстов, которые были бы такими же безыдейными, как и новости о нейлоновых чулках, и предложила Кольерс на выбор несколько тем: охота на кроликов на Кубе, 18 способов приготовления мнёки, танцы в гостинице Сан-Вале с нашими богатыми друзьями. После того, как редактор возразил мне, что в мире происходит слишком много важных событий, чтобы интересоваться овощами, я подписала свой ответ: Счастливый овощ. Я регулярно включала радио и в соответствии с последними новостями переставляла булавки на картах. Эрнест терпел 2 дня, а потом, не выдержав, вскочил из-за своего письменного стола и с грохотом ворвался в гостиную. Как я могу работать над этой проклятой книгой, если меня постоянно отвлекает радио? Он выдернул вилку из розетки и заткнул Эдварда Мороу с его обзором мировых новостей. Да, Хемингуэй. Это действительно надвигается, спокойно сказала я. Слушать новости о том, как французы массово погибают, пытаясь защитить то, что осталось от свободного мира, пока мы тут распеваем «Дай Кири» и ловим форель. Я видела, что ему больно это слышать, но я и хотела сделать ему больно. Чтобы не происходило в мире, он каждое утро вставал в одно и то же время, взвешивался, натягивал штаны и садился писать. Эрнест взял себя в руки, как он умел это делать – Смущенно улыбнулся и воткнул вилку обратно в розетку, только звук немного убавил. «Муки, форель, пресноводная рыба, и она здесь не водится. А мне-то откуда знать? Я же ничего не смыслю в рыбалке!» «Ты никогда и не пыталась в этом разобраться?» Мягко заметил Эрнест. Я отвернулась к карте. вытащила из неё булавку и со злостью воткнула в новое место я не завидовала тому что у хеменгуэя был волшебный дар что нужные слова приходили к нему сами и он не мог больше ни на что отвлекаться наоборот именно за эту чудесную способность я его и любила но со мной дело обстояло принципиально иначе чтобы найти подходящие слова я должна была выйти из дома Я не могла жить вдали от всего, в тихом уголке с поваром, бассейном и кошками, которые мурлычут, трутся о мои ноги. Мне нужно, чтобы мои ботинки испачкались в грязи этого мира. В противном случае я была просто не в состоянии творить. Хемингуэй наблюдал за тем, как я переставляю булавки. Английские и французские войска отступали к дюнкерку. Я распрямила плечи, чтобы Эрнест не подумал, будто может подойти и прикоснуться ко мне. Я бы сломалась, если бы он сейчас до меня дотронулся, или ударяла бы его, а скорее всего и то и другое. Спустя минуту Эрнест пробормотал себе под нос, что литераторы всегда были безумными, но самый сумасшедший Это женщины-писательницы, после чего вернулся за письменный стул и работал в тот день гораздо дольше, чем обычно. А я так и сидела, в сквлеченном радио, и накропала только четыре жалкие заметки, которые в результате порвала на мелкие кусочки. Ближе к вечеру Хемингуэй, как всегда, надел себе выпить и уселся подсчитывать слова «Слова». Закончив с подсчётом, припрятал плоды трудов своих. Теперь он каждый день убирал их подальше. Я могу попросить Полинн прочитать черновой вариант, когда он будет готов, сказал Эрнест в тот вечер за ужином. Я тщательно до состояния пюре проживала кусок печёной картошки. Если можешь, Скруби, то вперёд, проси. Непринуждённо, насколько это было возможно после целого дня просто убийственных новостей, которые слушала под числивую трескатню его пишущей машинки, ответила я. Полин, прекрасный редактор, заметил Эрнест, возможно, лучшая из всех, кого я знаю. Я медленно положила вилку на стол. Я устала. Я злилась от того, что не могла толком работать. от того что в кольерсе постоянно размахивали войной у меня перед носом а я вернувшись из финляндии пообещал дернесту что больше его не оставлю да пошл ты хеммингуэй наконец произнесла я пошл ты со своей припрятанной рукописью и прижимистой любовью если хочешь возвращайся к полин Позволи ей потратить все твои деньги, да и свои тоже, на ничтожную жизнь, которая ничего не стоит. Польша в огне, а ты насаживаешь маршмеллоу на палочку и закатываешь вечеринку. Амстердам в огне, а ты устраиваешь шумную прогулку по каналам. Париж вот-вот постигнет та же печальный участь, но Когда об этом сообчат в новостях, ты выключишь этот дурацкий приёмник и пойдёшь стучать по чёртовым клавишам, чтобы написать ещё один чудесный абзац о войне, который уже проигран. Если тебе нравится подобная жизнь, то на здоровье. Можешь жить так вместе с Полин. Я выбежала из дома и долго шла вперёд, не разбирая дороги, всё дальше и быстрее. Влажное хлопчато-бумажное платье начало липнуть к телу. Я шла, пока злость не переродилась во что-то более терпимое, пока не решила, что надо телеграфировать в Кольерс. И тогда, через два дня, я буду в Нью-Йорке, полностью готовая отправиться на войну в Европу. Когда я вернулась, чтобы сообщить о своем решении Эрнесту, он уже ушел. Я подумала... Вот и прекрасно. Пусть идет и закатит грандиозную пьянку со всеми, кто согласится с ним пить. А раз уж он доказывает свою мужественность, проставляя всем подряд выпивку за деньги, которых у него нет, компания ему обеспечена на всю ночь. Но к себе в постель я его не пущу. Я стянула влажное от пота платье, нырнула в бассейн и плавала там голая, пока не остыла, пока... не покрылась мурашками от холода. Эрнест вернулся на рассвете, но у него хватило ума не лезть ко мне в кровать. Когда я встала с головной болью, в крайне мерзком настроении, Эрнест спал в той комнате, где работал, но перед тем, как лечь, оставил рядом с радиоприемником записку. Заголовка «Контака». Обязательства не было, но Хемингуэй допускал, что его можно назвать эгоистичным и даже мелочным, что он был таким весь последний год и даже дольше, но это всё из-за книги, которая просто должна оказаться хорошей, иначе ему конец. Он написал, что если я не хочу, то вовсе не обязана выходить за него замуж, что он не будет винить меня, если я передумала. Поскольку и сам не горит желанием вступить в брак с такой эксцентричной, особой, но тут же добавил, что он хорошо меня знает и очень любит, что без меня никогда не сможет так хорошо творить, что его книги всегда будут моими, какой бы выбор я ни сделала. И подписался: Твой Бонджи, который любит тебя, даже если ты больше не хочешь выходить за него замуж. Записку Эрнест положил на рукопись своего романа, который в конце концов назвал «По ком звонит колокол», вдохновившись медитациями Джона Дона. Цитату из этого его произведения Хемингуэй также сделал эпиграфом. «Я села в кресло, радио было выключено, а бутылки закупорены». и прочитала вступительные абзацы, которые Эрнест мне показывал еще 14 месяцев назад в Гаване. Потом первую главу до конца, затем вторую. Я читала и читала, не останавливаясь. А когда Эрнест вошел в гостиную, посмотрела на него, я не смогла бы ему иметь ни слова. Хемингуэй И сам понял, насколько гениальную вещь он создал, если я после того, что было накануне вечером, всё ещё сидела в гостиной этого дома. Я читала всё утро и весь день до самого вечера. Смеялась в голос над смешными эпизодами, включая и уже известную мне сцену, где Роберт Джордан рассказывает Пилар про царя-республиканца. Я поражалась тому, как у Эрнеста получилось написать настолько достоверную историю, хотя абсолютно всё в ней было вымыслом. Я ощущала лёгкую тревогу, думая о том, что образ Марии может ударить по мне подобно образу Доры из пятой колонны. хотя сам автор, разумеется, никогда и ни за что бы этого не признал. Эрнест оставил меня читать в тишине и ушел в спальню, которая служила ему кабинетом. Но я не слышала стука пишущей машинки, он даже выпить до конца дня не выходил. Когда я добралась до 22 главы, уже начало смеркаться. Роберт Джордан убеждал себя в том, что не стоит обманываться по поводу любви, что большинству людей не посчастливилось ее встретить, а он нашел ее, повстречав Марию. И какой бы короткой она ни была, это единственное настоящее в его жизни, и он счастлив, даже если завтра ему суждено погибнуть». Арнес лежал, вытянувшись на кровати в своём кабинете, держа на коленях распечатанные под копирку экземпляры романа. Я улеглась рядом, а он переложил листы на прикроватную тумбочку и обнял меня. Я уткнулась затылком ему в подбородок и дрожала, как кролик, когда Анна легко рядом с Робертом в первую ночь после их знакомства. Я счастлива, даже если нам завтра суждено умереть, глуб прошептала я. Сколько бы это ни продлилось, один день или всю жизнь муки, сказал Эрнест. Ты никогда не писала лучше, чем сейчас. Это даже лучше. Чем очерк о том парнишке из Питербурга. Его звали Рейвен, напомнил Эрнест. Извеченный солдат, которому Хемингуэй обещал ещё раз приехать в испанский госпиталь, но которого навестил только написав ту статью. Я подумала, что Эрнест навещал его в ночи, в ночь работы над своим новым романом. А ещё навещал юнца которым когда-то был сам этот молодой и глупый парнишка готов был отдать за общее дело свою жизнь хотя понятия не имел что значит умереть